Глава 37 Буль постучала карандашом по столу. Вспоминаю дело об убийстве Ирины Кольцовой. Тело женщины не нашли. Супруг утверждал, что она сбежала с любовником, а мать уверяла следователя, это зять лишил жизни ее дочь. Но Как говорят, нет тела, нет дела. Спустя 40 лет при строительстве коттеджного поселка в Подмосковье выкопали скелет женщины, у которого не было пары нижних ребер, явно удаленных хирургическим путем. Желтая пресса написала о находке, и в полицию примчалась дама, которая заявила, что останки, скорее всего, принадлежат ее сестре Ирине Кольцовой. Та поступала в театральный вуз, но ее не приняли в основном из за лишней полноты непоступившая абитуриентка кинулась улучшать свою внешность что в советские времена было непросто сильно похудела и даже уговорила какого то врача убрать ей два ребра чтобы получилось на изумление тонкая талия у скелета сохранились зубы а у покойной уже матери ирины Была шкатулка с молочными зубками младшей дочки, которую, к счастью, сестра пропавшей сохранила. Провели анализы ДНК и в результате получили полное совпадение. Вывод. Труп действительно Ирины Кольцовой. Жаль, ее муж к тому времени уже скончался и под земной суд не попал. Но на Божьем ему предстоит ответить. Сорок лет зубы находились в земле, шел дождь, снег, ДНК сохранилась. «А у вашей матушки они хранятся в шкатулке в комфортных условиях». «Что вы будете делать, когда выяснится, что молочные зубы Потапа к вам никакого отношения не имеют, а, Герман Маркович?» Клиент вздрогнул. «Вы знаете!» Дверь кабинета открылась, в комнату вошла симпатичная молодая женщина. Мужчина вскочил. «Беатриса, ты тут откуда?» Жена Потапа показала рукой на стену. Оттуда. «Я им ничего не сказал», — начал оправдываться Герман. «Они сами как-то выяснили». Беатриса села рядом с Ватагиным. «Знаю. Я нахожусь тут с утра. Слушай меня внимательно. Татьяна и ее люди не хотят причинить нам зла». «Именно так», — подтвердила я. «Мы просто работали по вашему делу. Беатриса нам много интересного сообщила». «Теперь ваша очередь, Герман Маркович. Выслушаем обе стороны, подумаем, как лучше поступить. Сейчас вы все, Беатриса, Потап, Герман, дети, оказались в сложном положении. Наша помощь вам не помешает». Герман посмотрел на Беатрису, так кивнула, и он принял решение. «Хорошо. Мы ничего дурного не совершили, просто хотим немного счастья». «Нам казалось, что мы всё предусмотрели, рассчитали, и действительно всё прямо как по маслу катилось». «Но Потап сделал ошибку», — добавила Беатриса. «Не рассказал нам про Мартину. Решил, что я буду ревновать его к прошлому, расстроюсь из-за его прежней связи. Мы с супругом очень любим друг друга, но Маргарита Потаповна...» «Собственно, вы же её видели», — говорили с ней. «Авторитарная женщина». Плеснул бензина в огонь Ватагин. «Слабо сказано», — поморщился Герман. «Рабовладелица, не понимаю, как Потап ума не лишился, живя с такой матерью». «Но лучше всё по порядку рассказать», — остановила лжемужа Беатриса. «Я начну, а вы меня перебивайте, если вопросы появятся. Гера тоже подключится». «Отлично», — согласилась я. «Мы все внимание. Беатриса прижала к груди кулачки и заговорила. Никакой любви между ней и женихом до свадьбы не было. Госпожа Персакис сама нашла сыну-невесту, полагая, что мальчик не способен подобрать себе супругу, поскольку слишком наивен, мягок и интеллигентен. К тому же имеет богатую родительницу. Понятное дело, такую добычу легко захватит какая-нибудь неподходящая девица. А Маргарита Потаповна хотела, чтобы у ее внуков, наследников и продолжателей бизнеса была достойная мать. В идеале этническая гречанка. Госпожу Персакис подчиненные за глаза называли королева Марго. Ее боятся, но уважают за уникальную работоспособность и честность. Самодержица не устраивает подковерных игр. Она говорит людям правду и требует такого же отношения к себе. На рабочем совещании ей можно высказать все. Хозяйка не обидится, не обозлится. Она способна принимать критику, делать правильные выводы и меняться. Самыми отвратительными пороками королева соусов считает лень и ложь. К остальным человеческим недостаткам относится с пониманием. Но это ее позиция в бизнесе. В личной жизни Маргарита Потаповна не терпит возражений. Она считает свое мнение истиной в последней инстанции. Лучше сына знает, что ему надо. Потап с пеленок понял. С мамой спорить не только бесполезно, но и опасно. Если честно сказать ей «ненавижу омлет, не стану его есть», а потом бросить тарелку с ненавистной едой на пол, ничего хорошего этот демарш не принесет. Мать спокойно сделает новую болтушку и начнет читать нудную лекцию о витаминах и микроэлементах, о пользе желтка. Поэтому лучше одним махом проглотить гадость и пойти играть. А потом мальчик сообразил, надо что-нибудь придумать, чтобы мама на короткое время вышла из комнаты и быстро отдать завтрак псу Жоржику. Собака толстела, но Маргарита Потаповна не обращала внимания на дворняжку. Вот так ребенку стало ясно, что мамочку можно водить за нос. К моменту, когда мадам Персаки созаботилась поисками невесты для своего малыша, Потапу перевалило за 30. Он имел высшее экономическое образование, отлично управлял финансами фирмы и выработал оптимальную политику общения с матушкой. Сын никогда с ней не спорил, соглашался по всем вопросам быта, Безропотно носил купленную ему одежду, катался на выбранном ею автомобиле, ходил с родительницей в гости к нужным ей людям, на концерты, был ласков, нежен, делал милые подарки, дарил цветы. Просто идеальный сын, обожающий мамочку. Потап всегда говорил ей только правду. Например, Маргарита Потаповна спрашивала, «Дорогой, тебе понравилась рубашка, которую я купила?» И малыш мог честно ответить категорически нет не мой цвет к тому же форма воротника неподходящая тебе идет зеленый возражала мать не спорь не буду тут же кивал сыночек и безропотно натягивал обновку и по стратегическим вопросам Потап всегда был согласен с мамулей Маргарита Потаповна велела ему поступать на экономический факультет Вчерашний школьник послушно подал туда документы. Мамочка не разрешила сыну ехать вместе с сокурсниками на каникулы в Питер? Велела держаться подальше от сомнительных компаний-одногодков, где распивают дешевый алкоголь и спят с неразборчивыми в половых связях девушками? Молодой человек остался в Москве и ни разу не заикнулся, что пойдет в гости к кому-то из одногруппников. «Да, мама!» «Конечно, мама!» «Как хочешь, мама!» «Ты права, мама!» Вот самые частые фразы, слетавшие с языка взрослого сына. Окружающие считали Потапа мягким, добрым, наивным человеком, полностью находящимся под пятой родительницы. Подчиненные уважали начальника за ум, патологическую работоспособность, вежливость, неумение нецензурно брониться и желание помогать тем, кто попал в беду. Потап выписывал материальную помощь на похороны, свадьбы, никогда не забывал поздравить сослуживцев с днем рождения, дарил милые пустячки. Причем кружка с изображением кошечки доставалась женщине, чья любовь к муркам зашкаливала за все пределы. А обожательнице собак преподносилась татуэтка псины любимой ею породы. Согласитесь, это ведь не обезличенная коробка конфет. Хотя во многих конторах подчиненному от босса и пакетика дешёвых леденцов на юбилей не дождаться. Потапа любили и жалели. «Жить нашему шефу холостяком» — вздыхали тётушки из финансового отдела. «Маргарита всякую бабу изведёт, ни с кем сыном делиться не станет». А госпожа Персакис искренне полагала, что Потап без неё в быту пропадёт. Он умелый бизнесмен, прекрасный специалист, редкой души человек, но совершенно беспомощен при решении разных, не связанных со службой вопросов. Даже носки себе купить не способен. А если и приобретет пару, то не того размера, цвета, качества. Но как же все ошибались. У Потапа бурлила тайная жизнь, о которой ни один человек не то что не знал, а даже не подозревал. мальчик. Имел квартиру в многоэтажном доме и частенько водил туда девушек, при виде которых мать могла получить инфаркт. Как сын оправдывал свои отлучки? Объяснял, где провел пару часов? Три раза в неделю Маргарита Потаповна посещает фитнес-клуб с шести до семи вечера у нее тренировка. Потом сорок минут бассейн. После плавания она отправляется в спа-салон при спортзале, Идет на массаж, через час косметологу, следом на маникюр. Завершается вечер отдыха ужином в местном ресторане. Домой госпожа Персакис прибывает в районе полуночи и видит потапов в пижаме и тапочках. Сын сидит в библиотеке, мирно читает книгу. То, что он явился в квартиру незадолго до нее, матери ни разу не пришло в голову. Зато пока она расслабляется, Мальчик идет в ресторан или в кино, знакомится там с одинокой девушкой. Потап очень осторожен, представляется временным партнершем Мишей Ивановым, клерком банка, специально для гулянок купил дешевую иномарку. Стандартный свободный вечер ребеночка выглядел так. Потап переодевался в демократичную одежду, оставлял «Мерседес» в подземной парковке дома шел пешком к супермаркету, что расположен неподалеку, садился в стоявшую на тамошней парковке свою вторую, неприметную и простенькую машину, и вперед. Все его девушки были одноразовыми, никаких проблем не случалось. А потом Потап нашел свою женщину.